Валерий угрюмо сказал, «Не хотелось бы вспоминать». Прозвучало, как «Ты это не трогай». «И все-таки вспомни, сколько было случаев. Нужна срочная операция, пересадка костного мозга, а денег нет, и начинается очередная истерическая кампания. Ах, спасите Вовочку! Ах, спасите Танечку! Пожертвуйте кто сколько может! Какую-то Танечку, может, и спасут, а других, скорее всего, не успеют. Было? И что дальше? Валерий проклял минуту, когда согласился пойти с Меркушиным в кабак. Тебе не приходило в голову? Почему регенты правительства сидят своими задницами на необъятных мешках с золотым резервом, а дети мрут. Хватило бы ничтожной доли этого резерва, чтобы спасти всех. Мне это приходило в голову, отчетливо сказал Валерий. Это сволочизм. Впрочем, он выразился покруче. А вот и не сволочизм, с грустной умудренностью отозвался Марат Меркушин. Это друг ты мой, суровая, но необходимая логика. Здесь нет жестокости. Просто система понимает, дети эти, если и поправятся, не смогут быть полноценными членами общества, станут нахлебниками, так же, как миллионы беспризорников, пенсионеров, бомжей, инвалидов. Они все как песок в отшлифованных валиках системного механизма. И чтобы механизм вертелся без скрипа, от песка надо избавляться. Это закон общественного развития. Нафиг он, этот закон», — сказал Валерий. Впрочем, сказал не нафиг, а опять же покрепче. «И что в нем нового? Так, еще в давние времена рассуждал германский ефрейтор по имени Адольф Шикльгрубер. Добром не кончилось». «Ничего похожего». Тупой ефрейтор строил систему на идиотской теории арийского превосходства и отрицал достижения мировой культуры. А сейчас речь идет о создании здорового общества, которое лишено предрассудков, и об очистке этого общества от мусора, так сказать, во имя прогресса. — Не понял. Где это идет речь? У кого? — сумрачно поинтересовался Валерий. — Ох, как не нравился ему разговор. Миркушин заметно смешался. «А при чем тут? У кого? Я так, теоретизирую». «Погано ты теоретизируешь». «Но это как посмотреть. Можно не соглашаться с чужими взглядами, но зачем поливать их помоями?» — примирительно заговорил Марат. «Всякие бывают идеи. Ты слышал о движении «желтый волос»?» «Слышал кое-что. Какое же это движение? Банда?» «Это ведь они десять лет назад предлагали сократить поголовье беспризорных пацанят и бомжей путем отравленных благотворительных обедов. Мол, тихо, незаметно и эффективно. И, кажется, даже в чем-то преуспели на практике». «Ну, ты слишком упрощенно судишь», — поморщился Меркушин. «Тогда уж не я, а трибунал. Это он отправил волосатиков за проволоку на долгие годы». «Отправил неумелых исполнителей, а инициаторы сейчас в Регенском совете», — хмыкнул Марат. «Просто десять лет назад власти испугались, что после беспризорников и люмпинов «желтый волос» возьмется за чиновников, сочтя их тоже бесполезными. Но потом договорились». «Договорились? До чего?» — тяжело спросил Валерий. Меркушин мотнул головой, будто очнулся. «А, да это ж так, трепотня в курилке. Я знаю, не больше других». А разговор-то у нас не о том. А о чем разговор-то? В училище ожидаются реформы, расширяется специализация, будут созданы элитные подразделения для операции особой сложности. Но там требуются ребята с крепкими нервами, сообразительные и не страдающие излишней впечатлительностью. Такие, кто поймет, что нет резона вытаскивать из огня детишек-инвалидов, потому как они песок. Меркушин шевельнул бровями, сказал опять, «Слишком упрощенно судишь, дорогой». Валерий вдруг отчетливо понял, надо сжать на тормоза. Заставил себя посмеяться. «Не злись, я не краснодевица и кое-что понимаю. Просто интересно было посмотреть, как ты лезешь в полемику». Посмеялся Меркушин, и они посидели в четвертой бочке, поговорили про июньский отпуск, про тренировочный лагерь в июле и августе про с текстильного института. Выпили по две бутылки флебустьярского, закусили сушеным кальмаром. На утро Валерий должен был ехать домой, в Кольцовск. Думал он об этом с удовольствием. Поваляется на диване, полистает старые книжки, побродит по знакомым улицам. Эдакое отдохновение души. На него уйдет неделя. А дальше можно будет махнуть на южное побережье. Стоит недешево, ну да, разок-то можно себе позволить. Трехмесячной стипендии должно хватить, если не тратить на барахло. Вечером Валерий пошел в училищный парк, что начинался за корпусом общежития. У корпуса парк был ухоженный, с прямолинейными дорожками, но дальше делался заросшим и диковатым. В самом глухом краю прятался небольшой пруд, в нем даже водились караси, с редкими кривыми скамейками по берегам. На незаметной, укрытой разросшимися ветлами скамейке Валерий устроился. Думал, что посидит в одиночестве, побездельничает, позвонит по разным адресам. Домой, завтра буду. Шурочки Глазырина из текстильного, не грусти до осени. И на вокзал, подтверждаю броню на завтрашний рейс.